Она вытащила две порции аппетитного паштета и протянула их, Элен. «Вот, это тебе! Целых две порции! Ой, ну ладно!» Покраснев до корней волос, девушка отмахнулась. «Спасибо! Это самые лучшие паштеты, какие мне когда-либо доводилось есть!» Элен принялась жадно поглощать паштет. «Кстати, я нашел кузнеца, о котором тебе вчера говорил» но я только вечером узнаю, возьмет ли он меня к себе. — Ах, надеюсь, тебе повезет. Тогда бы ты мог бы приходить ко мне почаще. Продавщица паштетов игриво подмигнула Элен. — Она действительно считает меня кандидатом в мужья? — с ужасом подумала Элен. Еще раз кивнула девушке и пошла дальше, решив немного прогуляться по рынку. В толпе далеко впереди... Элен заметила богато одетого мужчину, и у нее сжало сердце. «Сэр Майлз!» От ужаса Элен замерла на месте, но когда мужчина повернул голову, девочка поняла, что обозналась. Она облегченно вздохнула и пошла дальше. Вскоре она услышала ругань двух женщин. Вокруг них уже собралось много любопытных, и Элен присоединилась к зрителям. На том месте одна коренастая торговка с грязными каштановыми волосами продавала разнообразнейшие ленты. Простые льняные, а также благородные ленты из блестящего шелка и бархата. Одноцветные, вышитые цветами, богато разукрашенные, длинные короткие, тонкие и широкие. Резкий голос возмущенной покупательницы срывался на крик. «Я заплатила вам за тринадцать лент!» каждая в локоть длиной. А теперь вы требуете у меня еще денег, бесстыдная мошенница. Вы дали мне денег за 13 простых лент, но пять выбранных вами лент шелковые и украшены вышивкой. Они стоят дороже, как и четыре плетеные ленты из тех, что вы взяли, так что вы должны мне еще полшиллинга. «Позовите хозяина рынка!» — крикнула торговка из-за соседнего лотка. Эти богатые соплячки либо тупые, либо пытаются обмануть честных людей. Им нельзя такое спускать с рук. Должно быть, покупательница поняла, что она не права. При мысли о том, что ей придется отстаивать свое мнение перед хозяином рынка, она испугалась, шепотом выругалась и заплатила необходимую сумму. Только когда она обернулась, Элен поняла, кто эта покупательница она не узнала Эдит даже по голосу. «А ну, пропустите меня!» раздраженно крикнула та, пытаясь пройти сквозь толпу, окружавшую лоток. Элен знала, что больше всего на свете Эдит ненавидит, когда над ней смеются. Она, конечно же, сможет заставить торговок уважать себя. Когда Эдит с высоко поднятой головой прошла мимо Элен, толкнув ее локтем под бок и сказав при этом «Чего уставился, придурок?» Элен почувствовала, как в ней закипает ярость. Не подумав о последствиях, она подставила сестре подножку, точно так же, как делала это раньше. Эдит споткнулась, и люди, стоявшие вокруг, расхохотались еще громче. Эдит раздраженно оглянулась, и на мгновение Элен заглянула ей в глаза. Она увидела в них слезы, и ей стало жаль сестру. «Элен Виора!» — воскликнула Эдит. Элен испугалась. Эдит протянула руку, но прежде чем она успела схватить сестру, Элен поспешно увернулась и скрылась в толпе так быстро, словно за ней гнался сам дьявол.